Удержав за рукав пожа подавшего ему конфеты, шкаляр узнал от него, что Анри Жюст отказался выслушать недовольных, и те провели ночь под открытым небом, питаясь кухонными отбросами, которые им швыряли повара. Слуги до утра охраняли кладовые, серебро, погреб и скирды хлеба. Впрочем, несчастные казались кроткими, словно овцы, которых ведут стричь. На пороге они сдернули шапки, а самые смиренные пали на колени. — Смилуйтесь над Томасом, над моим другом Томасом. Мои машины помрачили его рассудок, — гнусавил колос Гелл. Он слишком молод, чтобы качаться на виселице. Как — Как? — воскликнул Зенон. — Ты защищаешь негодяя, который разрушил дело наших рук. — Твой красавчик Томас... Любил танцевать, так пусть попляшет теперь под самым небом. Услышав перебранку на фламандском языке, стайка Фрейлин покатилась со смеху. Растерянный колос поводил вокруг выцветшими глазами, и, узнав сидевшему у очага молодом человеке шкалера, которого в былые дни называл своим братом во гульбе, осенил себя крестом, «Это Господь послал мне искушение», — запричитал великан с руками в обмотках. «Я как дитя забавлялся блоками и кривошипами. Подручник сатаны подсказал мне размеры и цифры, и я вслепую соорудил виселицу, на которой болтается веревка». И он попятился, опираясь на плечо тщедушного подмастерья Пероттена. Маленький, подвижный, как ртуть, человечек, в котором Зенон узнал Тьерилона, подскочил к принцессе и протянул ей прошение, которое она с нескрываемой рассеянностью передала дворянину из своей свиты. Главный казначей заискивающим тоном принялся уговаривать ее перейти в соседнюю галерею, где музыканты готовились усладить уши дам музыкой и пением. «Кто восстает против церкви?» «Рано или поздно поднимет мечи на своего государя», — заключила госпожа Маргарита, вставая и этими осуждающими реформу словами завершая беседу, которую усердно поддерживала с каноником. Ткачи, повинуясь взгляду Анри Жуста, церемонно поднесли августейший вдове бант, на котором жемчугом был вышит ее вензель. Кончиками унизанных перстнями пальцев она милостиво приняла подарок. «Вот, видите, государыня, — полушутя сказал торговец, — как вознаграждаются усилия того, кто из одного только милосердия не закрывает фабрики, работающие в убыток. Эти мужланы оскорбляют ваш слух спорами, которые в одну минуту может разрешить сельский судья». Не будь мне, дорога, слава нашего бархата и броше опустив плечи, как всякий раз, когда на нее наваливалось бремя государственных забот. Озабоченным тоном правительница заговорила о том, сколь важно обуздать, наконец, непокорство народа, ибо миры без того потрясают сорок государей. Победы турок и ересь, раздирающая церковь. Зенон не расслышал, что каноник подзывает его и велит подойти поближе к принцессе. Звуки, музыки и шум отодвигаемых кресел смешались с возгласами ткачей. «Нет!» — рявкнул торговец, закрыв за собою дверь, ведущую в галерею, и, встав перед ткачами, словно сторожевой пес, преграждающий путь стаду, — Пощады Томасу не будет, его прикончат, как он прикончил мои станки. Неужто вам пришлось бы по вкусу, если бы кто-нибудь ворвался к вам в дом и переломал ваши лежанки? Колос Гелл взревел, как раненый бык. — Замолчи, приятель, — с презрением бросил торговец. — Твои вопли заглушают музыку, которая сейчас услаждают дам. «Ты ученый человек, Зенон. Ты умеешь говорить по-латыни и по-французски, а это больше по вкусу господам, чем наша фламандская речь», — сказал Тьерий Лон, который руководил толпой недовольных, как регент хором. «Объясни им, что работы у нас прибавилось, а жалования стало меньше, и от пыли, что летит из этих машин, мы харкаем кровью». «Если эти машины приживутся у нас, всем нам крышка», — сказал один из ткачей. «Не можем мы крутиться у станка, как белка в колесе». «Вы что думаете? Я, вроде французов, впадок на эти новшества?» — спросил банкир, пытаясь сдобрить суровость добродушием, как подслащивают кислое вино. «Никакие колеса и клапаны в мире не сравнятся...» с парой честных трудовых рук. Разве я людоед? Перестаньте угрожать и жаловаться, что я штрафую за испорченную ткань и узлы на пряже. Да не приставайте с дурацкими требованиями прибавить жалования, словно деньги у нас стали дешевле навоза, и я выкину все эти рамы, пусть их покрываются паутиной а в будущем году стану платить вам по прошлогодним расценкам. «По прошлогодним расценкам!» — воскликнул голос, в котором уже звучала уступка. «По прошлогодним расценкам! Да нынче одно яйцо стоит дороже, чем на прошлого святого Мартина целая курица. Лучше уж взять посох, да идти отсюда, куда глаза глядят». «Пропади он пропадом, ваш Томас! Лишь бы меня снова взяли на работу!» — загудел старый ткач из пришлых на своем шапелявом французском языке, который в его устах звучал как-то особенно свирепо. «Фермеры уже не раз спускали на меня собак, а богачи в городе отгоняют нас камнями». «По мне лучше спать на соломе в сарае при мастерской чем в придорожной канаве. Станки, которыми вы гнушаетесь, могли сделать моего дядьку королем, а вас принцами!» — с досадой молвил студент. «Да разве, вразумишь, скота богатея и нищет глупцов?» Со двора, откуда оставшимся за дверью видны были праздничные огни, и верхушке роскошных творений кондитера донесся ропот. В самую середину голубого, украшенного гербом витража, угодил камень. Купец едва успел увернуться от града голубых осколков. — Поберегите ваши камни для этого пустозвона! Болван внушил вам, будто вы сможете гонять лодыря, «А бабина сама станет крутиться и работать за двоих», — с насмешкой сказал толстяк Лигр, указывая на племянника, примастившегося у очага. «Эти бредни загубили мои денежки и Томасову жизнь». «Нечего сказать велик толк от изобретений простофили, который ничего в жизни не нюхал, кроме своих книг». Сидевший у огня Зенон плюнул, но промолчал. Когда Томас увидел, что станок не останавливается ни днем, ни ночью и работает за четверых, он ничего не сказал. Снова забормотал колос гел, только задрожал, обливаясь потом. Вот и все. Его одним из первых вышвырнули, когда увольняли моих подмастерьев. А веретено жужжали, как ни в чем не бывало. А железные рамы, знай себе, ткали. Томас забился в угол нашего сарая с девушкой, на которой он женился нынешней весной и только зубами стучал, словно во знобе. И понял я тогда, что машины — это наше проклятие, вроде войны, дороговизны или привозных сукон, и ладони мои заслужили, чтобы их покалечили. И вот что я вам скажу. Человек должен работать по-простому, без затей, как работали до него отцы и деды, на то и даны ему руки и десять пальцев.